Глава четырнадцатая. Проклятие есть, проклятие нет. Но кто бы сомневался. Вечером на ступенях университета меня поджидает Лей. Между прочим, секретарь уже второй раз не предупреждает о своем грядущем высоком визите. Вопиющее нарушение этикета. Медленно спускаюсь к нему, ловя любопытные взгляды притормаживающих и оборачивающихся студентов и преподавателей. Придется таки давать отчет своей бдительной кафедре. А что это за интересные молодые люди? То и дело являются к учительнице Мэйли на работу. Тему для обсуждения коллегам я обеспечивал на месяц вперед. Сначала Маркус Чен, теперь вот Лэй. Я осторожно улыбаюсь. Приветствует меня мамин секретарь традиционно почтительно, но тут же без обиняков спрашивает. «Вы в порядке, мисс Мэйли?» Разведя руки в стороны, кручусь разок вокруг своей оси, отвечаю легкомысленно. «Как видишь, все мои конечности до сих пор при мне». Лэй не улыбается в ответ, смотрит очень серьезно. Я вздыхаю. «Успокойся, Захария. С моей головы ни один волосок не упал. Не обязательно же во время ужина случается что-то страшное. И все таки вы очень неосторожны. Я ведь предупреждал. Да, и я благодарна за заботу. Иногда, кажется, в моем родном доме только ты обо мне и беспокоишься. Не клевещите на вашу матушку. О, да, мама вне сравнения». «Иногда даже хочется, чтобы она поменьше над нами кудахтала». «Вы не понимаете, о чем говорите», — произносит Захария неожиданно резко. «Хотел бы я, чтобы обо мне вообще было кому волноваться». «О, я непроизвольно касаюсь его плеча. Совсем забыла о твоих родителях. Извини, Захария». «Ничего страшного, мисс Эбигейл», — отвечает он прежним ровным голосом. «Может, прогуляемся по центральной набережной?» «Госпожа Мэйли сказала сегодня, я ей больше не понадоблюсь». «Да, с удовольствием. Давно там не бывало», — уже садясь в его машину, говорю. «Я была очень бестакна, Захаре. Еще раз прошу прощения. Просто чем дальше, тем больше забываю, что ты не член нашей семьи». Лэй медлит, прежде чем закрыть дверцу. «Я тоже иногда об этом забываю». «Хорошо, что сейчас середина недели. Можно неторопливо прогуливаться, а не протискиваться, как в выходные между высыпавшими на набережную целыми семьями и компаниями». Можно, опершись о перила, без помех и спешки любоваться распускающимися на реке цветными букетами фонтанов и прогулочными теплоходами, украшенными сияющими гирляндами. Мы даже делаем пару кругов на глазе Сейко, названному так в подражание знаменитому лондонскому глазу. Правда, в отличие от британского, наше колесо обозрения стоит не на берегу, а прямо на мосту. Под нами разноцветное от фонарей подсветок длинная платно реки, Вокруг светящийся город, местами врезающийся в самое небо. Каждый раз удивляюсь, до чего же Сико огромный. Посматриваю на своего спутника. Захария разглядывает здания и улицы так сосредоточенно, словно прокладывает неведомые маршруты. Иногда он очень похож на моего, мм, актуального жениха. Тот, кажется, вообще не умеет расслабляться. Или чем такой напряженный, потому что боится допустить какую-нибудь ошибку и потерять возможность породниться с семьей Мэйли. Вот и кто здесь не умеет расслабляться? С чего я вдруг вспомнила о Чене Маркусе? Хотя, конечно, он сам постоянно о себе напоминает. И я внезапно решаюсь. В конце концов, надо же кому-то это рассказать. Захария, а ты веришь в мое проклятие? Во что? Вежливо переспрашивает секретарь. Вот только не надо делать вид, будто ты не в курсе слухов, что я проклята, и что это самое проклятие убивает моих женихов. «Меня случайно еще не называют? Ну, если не черный вдовой, то чёрной невестой». «А, вы об этом?» — обыденно комментирует секретарь. «Нет, я не верю, что на вас свадебное проклятие. И да, в проклятие я верю». Поскольку я хлопаю глазами, не в силах расшифровать это противоречивое заявление, поясняет. «Родня моей матери носила фамилию Ву. Опять не поняла». Иерогли в данном случае переводится как «шаман». И «профессия» тоже. Впервые на моей памяти Захария говорит о своей семье, а я не нахожу ничего лучшего, как воскликнуть «Вот это да!» Коль рос в семье предсказателей, по неволе много чего насмотришься, узнаешь, во многое поверишь. Поэтому я уверен, что наведенные проклятия действительно существуют, как и те, что приходят в час рождения из прежней жизни, за прошлые личные или семейные грехи. «Захария, а ты сам...» — секретарь слегка улыбается — Нет, я не занимаюсь магическими практиками вроде проклятий и порчи. Я бы точно не удержалась с таким наследием хоть раз, но попробовала. Бормочу я. Правда выбрала что-нибудь побезобиднее. Семейный дар мне практически не передался. Но тогда, тогда ты не можешь утверждать наверняка, что свадебного проклятия нет. Захария качает головой. Думаю, это стечение обстоятельств, над которым вы не властны. Чем же тогда злочастная судьба, проклятие? и обстоятельства, над которыми ты не властен, отличаются друг от друга. Просто синонимы, призывающие смириться с тем, чего нельзя предотвратить. Почему я не спросила у того бранчливого шамана, видит ли он на мне какое-нибудь проклятие? Кстати, раз уж Захария признался в близости к гадательной братии, он не поднимет меня на смех и не пошлет в аптеку за волшебными таблеточками. А знаешь, я как-то пошла с подругой слегка посмеиваясь, описываю манифестацию духа моей нянюшки в шаманском салоне. Но секретарь слушает очень серьезно и внимательно, по мере рассказа даже склоняясь ко мне со своего сиденья. Закончив, я пожимаю плечами и улыбаюсь как можно беспечней. Вот так вот нежданно-негаданно получила предупреждение от духа. «И как ты на это смотришь?» Захария вновь садится прямо. Некоторое время молчит, задумчиво изучая разноцветные блики на ночной реке. «Очень любопытно», «А как вы сами на это смотрите, мисс Эбигейл?» «Конечно, я решила, что это чей-то розыгрыш. Или другой вариант. Кто-то хочет таким образом отводить меня от господина Чена. Почему именно от него?» Гляжу на секретаря с удивлением. «Но от кого же еще? Он ведь единственный новый человек в моем окружении. И появился как раз незадолго до того похищения». Захаре несколько раз задумчиво кивает. «Но не потому, что согласен своим мыслям. Неотрывно смотрит за стекло кабинки». «Няня, это бабушка Ван, которая умерла вскоре после гибели вашего второго, то есть директора Брауна?» «Да, она самая». Ее смерть подкосила меня не меньше, чем смерть моего второго жениха. Даже несмотря на то, что старушка дожила до преклонного возраста, в последний год еще и чудить начала. Прощаться с ней было очень горько. Захария разворачивается ко мне и заявляет уверенно. «Не думаю, что это розыгрыш». «В смысле?» «Души умерших действительно могут по своему желанию, своему сильному желанию задержаться вблизи тех, кому привязаны, чтобы уберечь, помочь, направить». «Вижу, он не шутит. То есть, ты думаешь, мне и в самом деле являлась няня Ван?» «Такое вполне возможно. И она осталась или пришла, чтобы предостеречь против Чена Маркуса?» Секретарь качает головой. Будем справедливы. Разве она назвала имя господина Чена? Упомянула какие-то подробности? Рассказала, что именно он сотворил или собирается? Я пристыженно молчу. Не испугайся я тогда, не убеги. Надо было задать вопрос или хотя бы выслушать, что мне собираются поведать. Но у меня же нет закалки и привычки к потусторонним вещам, как у самого Лэя. На выходе из кабинки опираюсь на протянутую руку Захарии. Секретарь поддерживает меня привычно, как свою почтенную хозяйку и также отработано отодвигается на приличествующее расстояние. Становится даже немного досадно, а после смешно. Похоже, длящаяся эпопея с женихом номер три разбудило во мне давно спящий интерес к противоположному полу. Пусть даже его представитель, знакомый уже много лет семейный служащий. Кашусь на идущего рядом Захарию. Но на этого самого служащего можно любоваться бесконечно, как на какое-нибудь знаменитое произведение искусства. Я изучил криминальную статистику района, в котором вы сейчас проживаете. Едва не спотыкаюсь. Вот же зловредное произведение. Портит романтическую атмосферу вечерней прогулки. И... Она довольно успокаивающая. Если не считать проколотые шины вашего автомобиля и ваше похищение. И все же...» Захария смотрит перед собой. «Может, ради собственной безопасности вернетесь в семейный дом? Хотя бы на время. Ни в коем случае...» Выпаливают в едином порыве мой язык, мой разум и душа. И Лэй даже не пытается продолжить уговоры, хотя и бормочет. Ну, вы можете хотя бы об этом подумать. Останавливаюсь, рассеянно глядя на плавучие кафе, сияющие на реке, как меняющие цвет огромные драгоценные камни. Захария, ты правда думаешь, что Чен опасен? Похоже, это тема, на которую можно говорить до бесконечности. Так англичане обсуждают свою погоду. Опять дождь зарядил? Как бы не на всю неделю. «Держитесь от чена Маркуса подальше, а не то...» Секретарь, как обычно, осмотрительно выбирает слова. «Раз нет никаких доказательств, я не могу быть стопроцентно в этом уверен, миз Эбигейл. Но все же меня настораживает его внезапное появление ниоткуда и его внезапное сватовство», — подхватываю я. «Это-то как раз понятно. Мечта многих и многих войти в семью Мейли. Да вы и сами про это все уже знаете. Мечта многих, но не твоя? Уж и не знаю, почему вдруг я это ляпаю. Наверное, что-то в атмосфере прекрасного вечера расслабляюще влияет на мои мозги и обычную тактичность. Или не вовремя просыпается некий процент семейной стервозности, подавляющая часть которой досталась ненаглядной младшей сестрице. Но делать нечего. Свою порцию сегодняшних извинений я уже истратила. Остаётся только невинно улыбаться, глядя на растерянного в кои-то веки Захарию. Секретарь выкручивается виртуозно. Вот кому следовало податься на дипломатическое поприще слегка улыбается в ответ. «Мы ведь уже говорили, что воспринимаем друг друга практически как семью. Идемте, ветер к ночи прохладный, вы можете простыть». Я зябко передергиваю плечами. И впрямь. «Попросить пиджаку у Лея, как у обычного знакомого парня, наверняка будет уже верхом нахальство. Вряд ли после такого демарша секретарь решится на следующую прогулку с неожиданной мной». Не хотелось бы. Все-таки его компания — очень приятное разнообразие в моей давно отлаженной, размеренной, но, по правде сказать, скучноватой жизни. Хотя в последнее время жаловаться на скуку уж точно не приходится. Тут тебе и внезапное сватовство, и внезапное похищение, и внезапные визиты, то Чена, то Лея, то нянюшки. Прощаемся у подъезда. Захария, как истинный джентльмен, заботящийся о безопасности дамы, ждет на улице, пока у меня в квартире загорится свет. Вижу его, выглянув в окно, короткий поклон и парень направляется к машине, уезжает. Закрываю шторы, плотно, еще плотнее, чтобы не осталось ни единой щелочки, чтобы не смог заглянуть какой-нибудь неизвестный злоумышленник или пролетающая мимо сова. Ха! Ставлю чайник. На набережной мы немного перекусили, но так как Лэй крайне ответственный и вдумчиво подошел к выбору ингредиентов, совершенно не сытно и невкусно. Чен на его месте, не раздумывая, проглотил бы самую-пресамую, углеводистую, жирную, канцерогенную уличную еду. С чего вдруг я то и дело их сравниваю? Ладно, Маркус все-таки, как и никакой жених, его изучать положено. Но Захария — наш многолетний семейный секретарь, который знает нас как облупленных. Даже то, что мы успешно скрываем не только от окружающих, но и от самих себя — Я всегда восхищалась его красотой, стилем, умом, компетентностью, стальным характером, мастерски упрятанным в бархат непреклонной учтивости, но никогда не воспринимала как своего возможного мужчину. Что-то изменилось? Во мне? В нем, Как-то слишком внезапно Захария начал проявлять заботу и беспокойство о старшем ребенке своей подопечной, то бишь обо мне». Даже и не подозревала, что секретарь вообще в курсе, где я работаю, где проживаю, ведь я вне сферы его обязанностей. За последние пять лет мы пересекались в родительском доме считанное количество раз, и уж тем более никогда не вели разговоры на личные темы. Или он и впрямь чувствует себя практически хм, моим братом, или... чертыхаюсь, обнаружив, что глотаю пустой кипяток. За такими интригующими мыслями даже чай заварить забыла. Да ну, бред!» Чтобы Захария Лей вдруг взял и воспылал ко мне нежными чувствами. Ни с того, ни с сего, через десяток лет знакомства. Конечно, что скрывать, такой неожиданный поворот очень греет душу. Женское тщеславие, да. Но все-таки я склоняюсь к мысли, что добросовестный секретарь мамы просто на автомате распространил свою заботу и на ее отпрысков. Прежде всего на ту, которая больше всего вызывает беспокойство подопечной. Хм, что-то в моих мыслях Захарий из мужчины из плоти и крови все больше превращается в натурального ангела-хранителя семьи Мэйли. Без крыльев и нимба. Чушь-чушь, и снова натуральная чушь. Просыпаюсь ночью от сказанного, кажется, в самое ухо. В твою жизнь сейчас пытаются войти двое мужчин. А вдруг Захария Лэй как раз тот самый второй? Да что ж ты будешь делать?